Глава пятая. Герой под вопросом. Питер и сэр Тоуд затаились в затхлой пещере глубоко под превосходным дворцом. Они жевали грибные ножки и прихлебывали старую воду из жестяных чашек. Вокруг них на корточках сидели пятеро детей и птица. На грязном полу мерцал агарок свечи, и это был единственный источник света во всем подземелье. Питера темнота не смущала, ведь он был слеп». остальным детям такого освещения вполне хватало, потому что они не видели настоящего дневного света уже более десяти лет однако сэр тоут сильно беспокоился он старался держаться ближе к питеру, прижимаясь к нему каждый раз, когда в туннеле раздавался какой нибудь подозрительный звук ее высочество представилось как принцесса пег. это была девочка примерно одного возраста с питером как и остальные дети она была одета в лохмоте и ходила боой все ее тело покрывала такая же застарелая грязь под которой прятались все остальные запахи и только когда она заговорила питер смог уловить отдаленные отголоски ее королевского происхождения сдается мне я очень давно отправила это послание сказала она и поставила чашку на землю. Вы должны понять, я уже утратила надежду на то, что оно попадет кому-то в руки. Питер не мог не подвергнуть ее слова сомнению. Если вы на самом деле принцесса, тогда что вы здесь делаете? Разве принцесса не должна сидеть в высокой башне, плести косы и кататься на пони? Может быть, и должна, сказала девочка с горечью. Но вместо этого я выросла в подземелье и живу как пустота. ленница короля как это печально сказал питер он подумал о том что даже мистер шеймос иногда выпускал его из дома с поручениями но почему же папа держит вас в заточении ее высочество вздохнуло как обычно делают те кто вынужден объяснять очевидное король мой дядя он незаконно занял отцовский трон когда я родилась а потом запер под землей меня и всех остальных. «Их здесь гораздо, гораздо больше», — сказала девочка по имени Гиггл. «Сотни», — добавила Марблс. Король превратил их в рабов и заставляет делать грязную работу для всего королевства. «Вот почему в этом дурацком месте везде так чисто», — сказал Трабл, вытирая палец и штанину. «Каждую ночь монстры таскают их за собой по дворцу, заставляя очищать каждое пятнышко». «Монстры?» Пу показалось, что дети говорят об обезьянах с которыми он уже успел познакомиться. Вы имеете в виду ночной патруль спросил он. принцесса пожала плечами можете называть их ночным патрулем, но для нас это просто монстры. Когда на ваших глазах целиком пожирают ваших друзей, все формальности отпадают. Питер изо всех сил старался следить за рассказом, но все еще не мог сложить все кусочки вместе. значит есть король самозванец который захватил королевство и вынудил людей стать его рабами тогда как вам пятерым удалось сбежать нас спас саймон ответила пк он был королевским гвардейцем у моего отца нас воронов раньше тут было много печально отозвалась птица но теперь остался только я ворон тело питер напряглось когда он осознал что птица сидящая на расстоянии утянутой руки от него принадлежит к тому же племени что и те кто жестоко расправился со старым шулером после того как принцессу спустили в подземелье продолжил саймон я нашел ее и клювом разбил ее оковы то же самое я сделал и для других детей я клевал до тех пор пока мой клюв не утратил способности клевать старый ворон знал что слепые видят руками поэтому он подскочил поближе к питеру чтобы мальчик его потрогал питер сначала отпрянул но потом осторожно потянулся к птице на месте клюва у саймона он нащупал только искалеченный коротенький обрубок он подумал как сложно должно быть такой гордой птицей быть инвалидом и как если бы он сам лишился пальцев на руках все не так уж плохо сказал саймон жаль только что я не смог освободить всех детей так что же все заключенные дети спросил питер все до единого ответила пк первым делом мой дядя упрятал под землю всех детей когда захватил власть в королевстве пропавшие все что маленькая пташка сказала питеру в столовой и начинала обретать смысл пикулина спросила его чего не хватает во дворце тогда он не смог сообразить но теперь ответ был очевиден и правда там нигде не было ни единого ребенка сказал он вот что так бесило меня за ужином все чистенько аккуратно вежливо слишком идеально простите за прямоту сказал сэрто «Но с чего бы королю бояться маленьких детей?» «Так это просто», — ответил Скрейб. «Это потому, что мы не любим, когда нами помыкают». Саймон изумленно закряхтел. «А ты ближе к правде, чем думаешь, Скрейб». Король Инкарнадин сразу понял, какую угрозу вы и вам подобные представляют для его планов. Взрослых можно запугать и обмануть». но дети сделаны из куда более прочного материала. он знал, что королевство полное детей никогда не признает правителя мошенника. Ворон был прав как никогда. как вы знаете, дети в отличие от взрослых слишком умны, чтобы их могли надуть какие то самозванцы. истина которая во многом объясняет их недоверие к злым мачехам и учителям на замену слова саймона напомнили питеру историю о ребенке и голом короле которую он однажды подслушал имеется в виду сказка новое платье короля датского сказочника ганца христиана андерсона подробностей он не помнил но сама история была совершенно уморительной и довольно правдивой взрослых нередко можно обмануть тогда как детей нельзя слушая с каким уважением взрослый пусть и покрытый перьями говорит о детях питер вспомнил о профессоре кейке признать это было непросто но глубоко в душе внутренний голос твердил мальчику что саймон заслуживает не меньшего доверия даже при том что он ворон дигл вздохнула вскоре наши родители забыли о нас король отнял у нас имена чтобы мама и папы не смогли вспомнить что он натворил поэтому мы все теперь называемся именами которые сами себе придумали и которые лучше всего нам подходят гигл от английского гигл хохотушка марболс от английского марболс умница скррейп от английского скрейп бедокур и «трабл» — от английского «трабл» — «баламут». «Кроме принцессы», — сказал Скрейб с благоговением, «она не отдала свое настоящее имя, поэтому она до сих пор и наша принцесса». Если бы Питер не был слеп, он бы заметил, как Пек вспыхнула. «Я такая же беженка, как все вы», — сказала она. «С тех самых пор, как Саймон нас освободил, мы вынашиваем план по спасению остальных детей». «Помимо короля, решили мы, только один человек может открыть все замки. Хороший вор. Это наш единственный выход». Я бросила записку в огромный ров окружающий дворец, надеясь, что она попадет в руки кому-нибудь из выживших пленников пустыни справедливости. В этот момент Питер уловил в ее голосе отчетливую нотку разочарования. «Но вместо этого она попала в руки. К вам». «Вроде того», — сказал Питер, стараясь не обращать внимания на ее пренебрежительный тон. «Но...» «А зачем вы отправили загадку? Нам было бы гораздо проще вас найти, если бы вы написали не такое заковыристое послание». «Ну уж не такое оно было и заковыристое», — пробормотал Ипек. «Да», — добавил Скрип. «И откуда ей было знать, что записка окажется в руках какого-то слепого тупицы и его уродливого питомца?» Сэр тоут, который до сих пор слушал разговор молча, вышел из себя С меня хватит сказал он и вскочил на копыта. Я свирепый рыцарь, известный всему свету тем, что убывал драконов. кто из вас готов похвастаться подобными подвигами? А этот слепой тупица по счастливой случайности, никто иной как легендарный питер нимбол самый великий воришка из всех, кто жил на свете. Питер почувствовал, как все до одного обратили на него свои взгляды. он немного поерзал и единственный раз в жизни остался благодарен судьбе за то что не может взглянуть им в глаза в ответ парень это что правда спросил саймон и припрыгал ближе питер ответил не сразу обдумывая ответ он вспоминал только ошибки которые успел совершить на пути сюда но вместе с этими воспоминаниями вернулась и самое главное о том, что сказал ему профессор на острове. «Это правда», — признался он. «Я познакомился с ворами в пустыне справедливости и могу сказать, что я лучше их всех вместе взятых. Они сами это подтвердили. Мы с сэром Тоудом были избраны, чтобы спасти вас, и именно это я и собираюсь сделать». «Все вроде как сходится». трабл потер себе нос по крайней мере он незнакомец и он отпер все замки добавил скрип наш герой одновременно сказали гигл и марболс однако пк еще питала сомнения посмотрим было все что она смогла из себя выдавить честно говоря принцессу мне все равно верить вы мне или нет сказал питер и поднялся на ноги вместе с сэром тоудом — Нам доверился профессор Кейк, и мне этого вполне достаточно. — Кто такой этот профессор? — спросил Саймон. Питер не знал, как ответить на этот вопрос. — Это пожилой человек, который следит за всем на свете. Именно он нашел вашу бутылку. Она приплыла к нему по морю. — Море! — ворон покачал головой. — Значит, справедливость и правда сотворила чудо. ведь вода не касалась этих берегов уже много много лет с самого проклятого дня рождения с самого чего спросил питер думаю вас обоих беспокоит вопрос о том как эта земля оказалась спрятана от всего белого света сказал саймон может быть настала пора рассказать вам историю с самого начала